Дипломатическая подготовка Северной войны Дипломатические дела после возвращения Петра из-за границы не могли не вызывать у него еще больше сомнений, чем дела внутренние. Фактический распад антитурецкого союза, в чем царь убедился в Вене, несомненно подтолкнул, ускорил переориентацию внешней политики России однако здесь много зависело не от Москвы. Дружественные Англия и Голландия, не говоря уже об австрийском союзнике, очень хотели, чтобы войну против Турции Россия продолжала в одиночку. Тем самым Австрия избавлялась от опасности с Востока и могла сосредоточить все свои силы против Франции в войне за испанское наследство. Сепаратная сделка императорской дипломатии с Турцией Посредничество Англии и Голландии в этом деле осуществлялись так, чтобы спровоцировать Петра на продолжение войны путем поощрения турецких притязаний в отношении условий мира с Россией. Все это крайне осложняло задачу русской дипломатии на мирных переговорах с турками. Петр, внезапно уехав из Вены, поручил вести эти переговоры одному из трех великих послов, Возницкому. Он, пожалуй, лучше других подходил для этой роли. За время своей долгой дипломатической карьеры, начавшейся в посольском приказе, еще при Ордин-Нащекине, ему приходилось вести сложные переговоры в Стамбуле. Имел дело он и с австрийцами, а особенно хорошо познакомился с Польшей и поляками, будучи резидентом в Варшаве. Непосредственное общение с царем в ходе Великого посольства позволило ему понять внешнеполитические намерения своего повелителя. Хотя Петр еще не высказывал открыто решение направить русскую внешнюю политику с юга на север, Возницын знал о возможности такого поворота и полностью одобрял его еще до того, как он стал свершившимся фактом. Но непременным условием Возницын считал предварительное обеспечение безопасности России со стороны турок. Ему-то эту задачу и пришлось решать. Возницын был дипломатом старого типа. Он и внешне выглядел не очень европейским человеком. Высокий, толстый, с важной осанкой, как его описывал венецианский дипломат Рудзини. Возницын явился на конгресс по подготовке мирного договора с Турцией в длинной одежде, подбитой серыми соболями. На шее у него красовалось шесть или семь золотых ожерелий, на шляпе драгоценные украшения из хороших алмазов и много перстней на руках. Ревностный оберегатель достоинства русского царя, он отличался твердой настойчивостью В отстаивании политики своего государства. При этом он обладал гибкостью, позволявшей находить выход из трудных положений. Именно в таком положении он и оказался Россия вообще впервые участвовала в дипломатическом мероприятии такого масштаба. Ее вступление в Священный Союз с империей Польшей и Венецией произошло незаметно последовательными этапами. Теперь же она совместно с крупными державами выступала на Конгрессе действительно многостороннего характера. И Возницыну предстояло помериться силами с опытнейшими европейскими дипломатами. Положение было сложным из-за фактической изоляции России. Против нее действовала, естественно, Турция, Ей помогали посредники Англии и Голландии, а уж союзники Австрии и Польши доставляли особенно много неприятностей. Потенциальный враг Австрии, Англии и Голландии в намечавшейся Общеевропейской войне Франция Людовика XIV тоже была против России и использовала свое огромное влияние в Стамбуле. Дело в том, что в сентябре 1698 года состоялось соглашение Франции, Австрии, Англии и Голландии о полюбовном разделе испанского наследства. В случае его выполнения ожидавшаяся большая война могла и не начаться. А это означало, что изоляция, в которой Россия оказалась на Карловицком конгрессе, надолго останется важнейшим элементом международной обстановки. Более того, западноевропейские страны не были бы связаны войной за испанское наследство, а это уменьшило бы шансы Петра на успех в Северной войне. Такое неопределенное положение требовало крайней осторожности от Петра в Москве и от Возницына в Карловицах. Политика представителя Речи Посполитой и на этот раз не имела ничего общего с союзными отношениями, установившимися у Петра с польским королем Августом II. Поведение его было откровенно враждебным России. Вообще, Карловицкий конгресс, открывшийся в октябре 1698 года вблизи Белграда, не был конгрессом в современном понимании когда речь идет о принятии участниками общих совместных решений. Здесь происходили поочередные двусторонние переговоры участников бывшего Священного Союза с Турцией. При этом каждый из союзников стремился достичь выгод за счет другого, чем и пользовались турки. Возницыну нелегко было выполнить инструкцию Петра, распорядившегося перед отъездом из Вены, Принять принцип сохранения за каждой стороной, уже приобретенного в войне, не отдавать ничего из завоеванного Азова и Днепровских городков, а в крайнем случае отложить мирный договор, ограничившись коротким перемирием. Положение было таково, что Турция, уступив обширные земли Австрии, хотела при ее поддержке получить обратно то что она потеряла в войне с Россией. Посредники Англии и голландии тоже помогали ей. Возницын последовательно прибегает к разным приемам воздействия на турок. Поскольку Австрия достигла предварительного сговора с Турцией за спиной русского союзника, он тоже вступает в тайные переговоры с турками, внушая им, что для турции, выгоднее не заключать мир с Австрией, поскольку она вскоре будет воевать с Францией, когда ей легко можно нанести поражение. Но это был слишком грубый расчет, не учитывающий, что Турция действительно крайне нуждалась в заключении мира. Не больше успеха дала Возницыну и применение классических методов московской дипломатии, Подаренные им посредникам и турецкому представителю, соболи шубы, не сделали их отношение к России более теплым. Тогда Возницын начал действовать с запросом. В проекте мирного договора он требует признания за Россией не только всего, что она завоевала, Азов, Днепровские городки, но и передачи ей Керчи, свободного плавания по Черному морю и даже право прохода через проливы, признание протектората, покровительства России для православного славянского населения Турции, передачи святых мест в Палестине и тому подобное. Словом, здесь запрос восточной политики чуть ли не на два века вперед. А затем следует долгий процесс торга и взаимных уступок турки уступают Азов, русский Керч и так далее. Но камнем преткновения оказалась судьба приднепровских городков, возвращение которых требовала Турция. Возницын отдать их не мог и предложил оставить вопрос открытым, а вместо мирного договора заключить временное перемирие или, выражаясь его словами, мирок. Так в конце концов и договорились. Благодаря точному расчету и твердости русскому представителю удалось добиться своего. Он знал, что Петру нужен мир с турками, но пошел на риск и решительно объявил, что Россия готова продолжать войну, и тогда турки уступили. Любопытно, что когда после Конгресса Возницын вернулся в Вену, Он получил новые инструкции Петра, в которых царь приказал согласиться на передачу днепровских городков Турции. Однако Возницын добился перемирия и без этой уступки, оставив тем самым в распоряжении русских дипломатов важный козырь на предстоящих переговорах по мирному трактату. К сожалению, это всего лишь очень краткое описание миссии Прокофия Богдановича Возницына. Иначе она выглядит в детальном, обширном отчете о его деятельности на Карловицком конгрессе статейном списке. Он оставил для архивов не сухой протокол заседаний, что стало принятым в современных дипломатических донесениях, а поистине художественное произведение, волнующее, передающее весь драматизм, и эмоциональное напряжение его споров с иностранными партнерами. Непосредственности, искренности, душевного волнения, поразительной наблюдательности в этом статейном списке побольше, чем в иных исторических романах. Он описывает свои злоключения просто, без всякой риторики, но тем ярче и убедительнее они отражают эпоху, людей, их страсти, мысли, иллюзии. Все от описания разоренного войной побережья Дуная до изложения яростных перепалок дипломатов дышит поразительной правдивостью и человечностью. На холодном берегу Дуная разыгралась реальная драма судеб народов и государств в форме упорной борьбы характеров, умов, нервов и даже чувства юмора. И все здесь перемешано с нарочитой наивностью и простодушием, характерными для того периода в развитии дипломатического искусства. Когда турки, требуя вернуть Азов, ссылаются, например, дедушке Петра, царя Михаила, отдавшего им в 1642 году взятый казаками Азов, то Возницын не остается в долгу. С обезоруживающей простотой он в ответ потребовал отдать Керчь и даже Очаков, что потрясло турецких дипломатов. Турские послы, пишет Возницын, то услышали, в великое изумление пришли и вдруг в образе своем переменились, и друг на друга поглядя, так красны стали, что больше того невозможно. И при всем том наш думный советник еще сохраняет чувство юмора. Так, в конце декабря, направляя своим иностранным коллегам-христианам поздравления с Рождеством Христовым, он счел нужным заодно поздравить с праздником и турок-мусульман. Страсти разгораются так, что высокие послы ведут себя как простые люди, бесхитростно раскрывая обыкновенную человеческую натуру. Даже англичанин Лорд Педжетт, человек сдержанный, флегматичный, сохраняющий присутствие духа, узнав об отказе Возницына, подчиниться унизительным требованиям, совершенно преображается. Тогда злояростным устремлением, молчав и чернев и краснев много, Испустил свой яд английский посол и говорит. Уж где это и незнамо что. Возницын же спокоен. Я, видя его наглость и делу поруху, говорил голландскому послу, чтобы он того унял. Поистине история пишется сквозь смех и слезы. Польский посол Малаховский не имел даже лошадей и на Конгресс явился пешком. Зато гонором он превосходил всех и ради захвата почетного места затеял драку с русскими, но московиты победили. Естественно, что в борьбе за честь поляку было не до дипломатии, и он мгновенно принял все самые невыгодные условия турок но много времени отнял у себя и у других комичной борьбой за свое достоинство, что подробно описал Возницын в статейном списке. При всем том Возницыну приходилось еще и терпеть всякие жестокие неудобства. Участники Конгресса поселились на голом берегу Дуная в палатках, а наступала зима. «Здесь стоит стужа великая», — пишет Прокофий Богданович. 5 ноября и дожди, и грязь большая. В прошедших днях были ветры и бури великие, которыми неоднократно палатки посорвала и деревьев переломало и много передрало. А потом пришел снег и стужа, а дров взять негде и обогреться нечем. Не стерпя той нужи, польский посол уехал. Только я. До совершения дела при помощи Божьей своего стану никуда не пойду. Приходилось опасаться и за жизнь, ибо по разоренной войной местности рыскали разбойничьи банды. На обратном пути в Вену австрийский дипломат был серьезно ранен, а четверо его людей убиты. «Я же помощью Божьей!» Доехал от таковых безбедно, однако были от них опасны. Ехал степью с великою бедою и страхом три недели. Но вот, в конце концов, в январе 1699 года перемирие заключено. И Возницын пишет Петру, подводя итог подробному отчету. «Я сие покорно доношу и очень твоей государевой милости молю, помилуй грешного своего, а лучше я сделать всего дела не умел». В тех обстоятельствах лучше, пожалуй, сделать было и нельзя. В конце января 1699 года сообщение об окончании Конгресса в Карловицах приходит в Москву, которая постепенно начинает становиться одним из немаловажных центров европейской дипломатии. Это сказывается уже в возрастании числа иностранных резидентов в русской столице. Здесь находится посол империи Гвариант, посланник речи Посполитой Ян Бокий, представитель польского короля генерал Карлович, посланник. Дани Павел Гейнс, шведские поверенный Книппер, их свиты, другие официальные и тайные резиденты. Формируется нечто вроде постоянного дипломатического корпуса. Правда, это вовсе не означало, что Петр решил пересадить на русскую почву европейское дипломатическое искусство, подобное кораблестроению, техническим и научным достижениям Европы. Напротив, если к этим вещам он проникся уважением, то непосредственное знакомство с дипломатической жизнью Европы вызвало у него откровенное презрение, что он и не скрывал. Многим из увиденного царь восхищался, но отнюдь не методами внешних сношений европейских дворов, особенно императорского в Вене. Весьма неприятные новости вынужден был сообщить в своих донесениях австрийский или цесарский посол Гварриент. Несмотря на то, что его царскому величеству и его бывшим в Вене министрам были оказаны великая честь и особенные ранее во всяком случае необыкновенные учтивости, тем не менее увернувшихся московитов Нельзя заметить ни малейшей благодарности, но наоборот, с неудовольствием можно было узнать о всякого рода колкостях и насмешливых подражаниях относительно императорских министров и двора. Ни Лефорд, ни Головин не могут удержаться, чтобы не копировать презрительнейшим образом императорский двор, в присутствии его царского величества. Что касается отсутствия чувства благодарности у русских, то откуда ему было взяться, если они испытывали и с полным на то основанием только негодование по поводу предательства императора, самого низкого вероломства по отношению к России, жертвой которого как раз в это время оказался бедняга Возницын? Можно только удивляться, что Петр с его непосредственностью все же находил возможность соблюдать по отношению к цесарскому послу кое-какой декорум. Гварент давно уже ждал аудиенции у царя, и 3 сентября она была ему дана. Однако прежний живописный московский церемониал приема послов с построением войск и тому подобным был отменен. Царь принял посла частным образом в доме Лефорта и даже не дал ему сказать пышную речь, полагавшуюся при вручении верительных грамот. Правда, Петр задал обычный вопрос о здоровье императора, но тут же рассмеялся и заметил, что сам виделся с императором позже посла. Словом, весь прежний громоздкий дипломатический протокол канул в прошлое. Как все бессмысленное и нелепое, он не вызывал у Петра ничего, кроме насмешек. На другой день посол Гварент был на торжественном обеде в доме Лефорта и оказался свидетелем нового проявления презрения Петра к дипломатическому этикету. Когда гости садились за стол, то датские и польские посланники шумно заспорили между собой из-за более почетного места. Услышав эту перебранку, царь довольно отчетливо произнес слово «дураки». Секретарь австрийского посольства Корп записал в своем дневнике «Это общепринятое у московитян слово, которым обозначается недостаток ума». Впрочем, знаки холодности к некоторым дипломатам служили для Петра выражением его политики. Так он явно чуждался польского посланника пана Бокия, считая настоящим представителем Польши генерала Карловича, присланного в Москву королем Августом II. Это и понятно, если учесть, что шляхетско-магнатские группировки Речи Посполитой Не только не хотели тогда дружбы с Россией, но ориентировались на Австрию, Францию и Турцию. Поэтому приходилось вести переговоры о заключении союза с королем Августом. Естественным последствием этого и служило холодное отношение к посланнику Речи Посполитой, которого порой даже не приглашали на некоторые придворные церемонии. Вообще Петра тогда явно раздражало несоответствие между пышным дипломатическим этикетом и сущностью дипломатии с ее систематическим обманом и пренебрежением к элементарным законам нравственности, соблюдавшимися в отношениях между обыкновенными людьми. Не случайно даже торжественной церемонии возвращения Великого посольства, состоявшейся 20 октября, 1698 года он придал шутовской характер. Многочисленная процессия направилась к князю-кесарю Рамадановскому и вручила ему веритные грамоты, неизвестно от кого. В качестве подарка бутафорскому монарху преподнесли обезьяну. Но все-таки Петр в духе свойственного ему прагматизма считал возможным использовать пышные дипломатические церемонии в тех случаях, когда в этом был какой-то политический смысл. Так произошло в связи с приездом в январе 1699 года в Москву бранденбургского посланника фон Принцена. Вспомним, что в начале Великого посольства Петр в Кенингсберге заключил с Курфюрстом Фридрихом III дружественный договор и устное соглашение о союзе против Швеции. Теперь это соглашение, казавшееся в свое время Петру не очень целесообразным, приобретало особую актуальность в связи с его балтийскими замыслами. К тому же Петр помнил о пристрастии Курфюрста к грандиозным церемониям. Поэтому посланников встретили со всей помпой, включая военный караул белых лошадей и тому подобное. Однако, когда дело дошло до удовлетворения прежних домогательств курфюрста о признании его пока несуществующего королевского титула, то Петр отклонил их. Видимо, этот козырь он решил держать про запас.